Будущий промышленный магнат. Первые бизнес-авантюры Бренсона начались ещё в школе. Вместе с Ником Пауэлом, другом детства и партнёром по бизнесу, юный Бренсон сначала занимался разведением птиц, затем выращиванием рождественских ёлок. Оба эти начинания притерпели неудачу. Его первый настоящий бизнес, журнал под названием Student, учреждённый, когда ему было всего лишь 16 лет, также не имел особенного успеха. А потом что-то произошло, и с тех пор продолжает происходить. С нулевым знанием поп-музыки Брэнсон ухватился за идею создать компанию звукозаписи с почтовой рассылкой и опубликовал объявления в собственном журнале. Был 69-й год, и Лондон созрел для музыкальных рассылок. Юный предприниматель обнаружил это, когда в почтовом ящике начали появляться первые чеки – Бизнес взвинулся с мёртвой точки. Ричард Брэнсон оторвался от земли. Однако забастовка почтовых служащих поставила крест на заказах и рассылках, заставив его искать новые пути развития бизнеса. Он открыл свой первый магазин на Оксфорд-стрит в 71 году. Схватка с таможней и акцизами Её Величества научила Брэнсона придерживаться буквы закона и понимать ценность хороших юрист-консультантов и финансовых консультантов, что с тех пор не раз сослужило ему добрую службу. Молодой предприниматель обнаружил лазейку в системе налогов. Записи, предназначенные для экспорта, не подвергались налогу, но представители таможни не проверяли, какие альбомы подвергались перевозке. Было слишком заманчиво отправлять никчёмный старый ассортимент в Европу и продавать новую коллекцию в Объединённом королевстве, не платя за это никаких налогов. Когда обман был раскрыт, Бренсона арестовали. И пригрозили ему судебным преследованием. Угроза исчезла только тогда, когда он согласился выплатить деньги, которые задолжал. От магазина по продаже записей Virgin Бренсон перешёл к созданию собственной студии звукозаписи, создав весьма успешный лейбл. Одним из первых артистов, подписавших с ним контракт, был Майк Алфилд, чей альбом Tubular Bells оставался в чартах Великобритании в течение последующих 10 лет. Доходы от Tūby Label слегли вас в новую империю Virgin. В 80-е годы Label Virgin стала ассоциироваться с творчеством молодых радикальных музыкантов. Кроме упомянутой уже группы Sex Pistols в 82 году, Virgin раскрыла Boy George и Culture Club. Огромные доходы от звукозаписи позволили Бренсону впервые серьёзно задуматься о построении собственной бизнес-империи. К 84 году Virgin в буквальном смысле слова воспарила над землёй. Бренсон перешёл от поп-музыки к трансатлантическим перелётам, запустив Virgin Atlantic Airways. Год спустя группа Virgin, исключая авиалинии, появилась на лондонском биржевом рынке. Но крах 87 -го года и последовавшие за ним опасения по поводу состояния финансового сообщества Вынудили Бренсона предпринять экстраординарный шаг вернуть компанию в частное владение. Сегодня империя Virgin охватывает воздушные путешествия, праздники, одежду, звукозаписывающие студии, безалкогольные напитки, радио. Список можно продолжать до бесконечности. Но как же Ричарду Бренсону удалось обойти самых свирепых конкурентов в Британии и Америке и создать едва ли не самый могущественный бренд в мире? Стратегия бизнеса. Возможно, Бренсон никогда не слышал о так называемых пяти силах Майкла Портера, несмотря на то, что книги профессора Гарвардской школы бизнеса были включены в обязательное чтение для выпускников школы бизнеса. Если бы он слышал о них, он бы знал, что авиабизнес, рынок Колы и рынки финансовых услуг Объединённого Королевства Перечисляем лишь те области, в которых успешно действовала компания Virgin. Это книжные примеры областей, где царит экстремальная конкуренция, где труднее всего приуспеть и которых, потому, следует по возможности избегать. На вопрос, как стать миллионером, Бренсон отвечает: "Вы начинаете как миллиардер, а потом учреждаете авиакомпанию". Это могло бы лишить нас наиболее яркой и динамичной империи бизнеса, которую когда-либо видел мир. С одной стороны, реакция Брэнсона на слово «невозможное» обычно заключается в том, что он непременно бросается в бой. Возможно, анализ Портера только вдохновил бы его. Брэнсон имеет такой успех, потому что он не читает учебников. Многие приемы, которые он применил в 60-х годах, сейчас считаются универсальными средствами менеджмента 21 века. Основные таланты Virgin Несколько лет назад Бренсон, обращаясь к теории бизнеса и идеям Гэри Хеммела и Прохолада в частности, определил четыре основные способности Virgin. Это: первое способность находить подходящие возможности для роста, второе способность быстро двигаться, третье готовность ежедневно осуществлять менеджмент-контроль относительно небольших рабочих команд, Даже несмотря на то, что авиалиния насчитывает шеститысячный персонал, Брэнсону нравится думать, что сохранилась дружная команда и неформальные отношения. И, наконец, четвертое – способность создавать эффективные совместные предприятия и руководить ими. Другие предполагают, что основная способность Брэнсона – это способность побуждать людей к действию. Внимательный анализ, однако, показывает, что феномен Бренсона может быть сведён к нескольким основным принципам, которые могут обострить проницательность любого менеджера. Но это не значит, что данную формулу можно продублировать. Как показывает анализ, чтобы вести бизнес путём Бренсона, надо самому быть поистине необычайной личностью. Вопрос в том, есть ли у вас то, что необходимо, чтобы быть Ричардом Бренсоном?